Ребёнок со мной. Ни в какой лагерь он не поедет. Для за границы он мал ещё, а в наших лагерях ему делать нечего. Там одни только вши и комары, сказал Степан Морщис. Ты бы мать хоть на праздник лето к нему пришла. Я же тебе оставлял сообщение на автоответчике. Как никак он твой сын. Он твой сын, Стёпа.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 Он вполне самостоятельная и сильная личность, а не кабан в период гона. Убедить следовало не столько её, сколько себя. Стёпочка, ну что ты расстроился? весело проговорила Леночка, явно ожидая продолжения душу раздирающей сцены. Я просто говорю, что не смогу всю оставшуюся жизнь с тобой спать. Мы ведь в разводе, солнышко. Ты не забыл? Тебе нужно найти кого-нибудь, какую-нибудь девочку, молоденькую, свеженькую, без больших запросов и главное неопытную. А ребёнок тебе только мешает. Ну правда же мешает. Ты уже всем показал, какой ты превосходный отец, а я наглый чудовищ. Ну хватит, хватит. Мамашка твоя умерла. Бояться некого, так что брось дурака валять. Отдай ты его в интернат, освободи с негожечка. Выворачивая подкладку кармана, он вытащил связку ключей и, трясущимися, липкими руками, отцепил ключ от Леночкиной квартиры и швырнул его в сторону кухни который он взял двумя руками телефон. Посмотрел на него с недоумением, грохнул на пол, телефон взвизгнул почти человеческим голосом, поддал ногой и выскочил на лестницу. Всё. Хватит. Это был последний раз. Ясное тебе,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 А скорость у него была десять километров в час. Выходит, он не ехал, а еле плюлся. Добрый вечер, Павел Андреевич. Несколько ошарашенный обилием новостей, а также хорошим Ивановым настроением, к которому он был непривычен, особенно по вечерам, Степан слегка подвинул Ивана. Иван продолжал качаться на нем, как обезьяна на лиане, и увидел... Ингу Арнольд вну. Хмм, так юза бытели не так. Добрый вечер. У него было замученное, жёлтое лицо с синяками вокруг глаз и висков и неопрятно вылишившей светлой щетиной и как будто блестящей плёнкой на лбу. Может, заболел?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 Кто его так запугал, что он на меня даже смотреть не может, жена, что ли? Где-то припадочным звоном зашёл со мобильный телефон, и Иван моментально отцепился от медвежьей отцовской лапы и навострил уши, и весь напрягся, и стиснул костлявые острые кулачки. Он боялся телефонов и ненавидел их. "Ты что?" спросила у него изумлённая Ингеборга. Что случилось, Иван? Но он её даже не слышал. Да, сказал Степан отрывисто. Павел Андреевич, это Хорошилов Сергей, я из вашего офиса. Голос был совсем незнакомый. Степан не знал никакого Хорошилова Сергея из офиса. Я охранник, Павел Андреевич, пояснил голос неуверенно. Из большой Дмитровки. Вы меня слышите, Павел Андреевич? Слышу. Степан уже знал, что там в офисе на Большой Дмитровке что-то случилось. И что он сейчас об этом узнает и что изменить уже ничего нельзя, потому что это уже случилось, случилось, и деваться ему Павлу Степановичу некуда. У нас ЧП, Павел Андреевич, вы можете приехать? Да, сказал Степан, могу минут через 15 приеду. Жертвы и разрушения есть? Инга Арнольдовна посмотрела на него как на полуумного, а замерший с соленым столбиком Иван напрякся ещё больше. Степан отвернулся от них. Жертв нет, доложил Сергей Хорошилов, но вам, наверное, лучше приехать, Павел Андреевич. Сейчас буду.